«Всё примерно так, как мы ожидали», — говорил Пиреллус кому-то, стоящему рядом. Мара прислушалась к разговору. «Впрочем, тараном они раньше не пользовались. Они быстро учатся». «Дети», — буркнул Джеральди. «Вороны, не по душе мне такое кровопролитие». «Как люди?» «Ничего. Есть не ждать бессонной ночи, на северной части стены жертв мало. На южной только раненые». «Хорошо», — кивнул Пиреллус. «Напоите людей, раздайте стрелы лучникам». «Проследите, чтобы новые горшки с огнем были наготове, и накормите чем-нибудь моих заклинателей огня. Они хуже справляются на пустой желудок». «Вам самому помощь не нужна?» спросил Джеральди. «Какая помощь? У вас кровь идет!» «Ерунда!» отмахнулся Пиреллус. Поцарапала краем шлема, когда в него стрела попала. На вид страшнее, чем на деле. Кровь, стекающая на глаза, может оказаться очень не кстати. «Давайте-ка я сюда целителя приведу. Пусть целители занимаются серьезными ранами». Отмахнулся Пиреллос. «Ты сам-то напейся, Центрион! Слушай, сэр!» Амара нахмырилась и, встав, прошла немного дальше по стене. Там сидел Бернард, приваливший спиной к парапету и хмуро глядя на свои руки. «Я тут подумала», — сказала Амара. «Как-то это все бессмысленно». Бернард посмотрел на нее, прищурившись. «В первом бою всегда так». Она раздражённо мотнула головой. «Нет, я не об этом. Бессмысленно поведение Амаратов». «Послать на нас только часть своих сил, и к тому же наименее опытную. Зачем им было терять столько своих, когда они могли навалиться на нас всем скопом?» Мараты рассуждают не так, как мы», — сказал Бернард. «Они всегда ставят вперед зеленых новичков. Иногда, чтобы прикрыть маневр основных сил, иногда для разведки боем, но всегда вперед. Это просто очередной пример. Но они же не глупы», — не сдавалась Амара. «Сколько их молодых воинов погибло сейчас? Несколько сотен? Тысяча? И для чего?» Они убили с полдюжины легионеров и ранили чуть больше, да и те через час уже снова будут на стенах». Перед Амарой вдруг и вырос Пиреллос, уперший руки в бока. «А вам что, хотелось бы, чтобы они убили больше? Не говорите ерунды!» Огрызнулась Амара. «Я просто полагаю, тому, что они делают, есть еще какое-то объяснение». Она оглянулась на Бернарда. «И где те рыцари, которых мы видели вчера?» Стадгольдер хмуро покосился на нее, но Пиреллос заговорил первым. «Да, правда, графиня, где они?» Мне сказали, будто на нас идет Орда, но пока мы видели только один клан, и никакого вождя поблизости. Могу себе представить, каким посмешищем вы станете, если Рева приведет сюда свои легионы и не обнаружит противника. Амара гневно повернулась к Перелусу, твердо намереваясь поставить его на место. Бернард вскочил, готовый встать между ними, и совсем рядом с ними на стене Медный Рог протрубил сигнал к бою. В залитом холодным призрачным светом заговорённых фонарей в воздухе еще не стихла последняя нота — А закалённые в боях легионеры на стенах уже вскочили на ноги, изготовив щиты и оружие. «Сэр!» — рявкнул с наблюдательной площадки над воротами Джеральди. «Они возвращаются!» Забыв про Амару, Пиреллус повернулся и бегом бросился на наблюдательную площадку. Там за стенами марата снова вступили в освещенную полосу, и снова это казалось сверху темным завывающим приливом. Только на этот раз боевой ключ воинов прерывался не воем огромных черных волков, а пронзительным металлическим визгом из полинских хищных птиц. ЛОчники! Снова выкрикнул Перелос, и снова трижды падали первые ряды атакующих под ноги следующим. «Копья!» И снова стены ощетинились смертоносным чистоколом. И на этом сходство с атакой клана Волка закончилось. Не было на этот раз ни штурмовых шестов, ни тарана. Вместо этого первый ряд прорвавшихся к стене маратов с яростным визгом просто бросился на почти отвесную каменную поверхность и с разбега взмыл по ней наверх. Если бы Амара не видела этого своими глазами, она бы не поверила, что такое возможно. И все же Мараты, не пользуясь никакими приспособлениями, сбегали по пятнадцатифутовой стене вверх, перемахивали через парапет и с отчаянной, почти безумной храбростью бросались в схватку. Их огромные птицы прыгали еще выше, отчаянно хлопая в воздухе своими куцами-крылышками. Летать они, конечно, не могли, но зато угрожали защитникам стен своими страшными когтями и клювами. В ужасе смотрела Амара, как воин Марат взлетел на стену в каких-то девяти футах от неё. Рядом с ним с визгом приземлилась его птица, с размаху ударив клювом по выставленному перед ней легионерскому щиту. Марат поднял нож и с криком бросился на нее. а на его место уже взбегал по стене следующий дикарь. Амара отпрянула в сторону и тут же поняла, что под ногами у нее нет ничего кроме воздуха. Она в не дала команду Циррусу, сделала по воздуху пару шагов и снова спрыгнула на каменную площадку за спиной у Марата. Мгновение он потрясенно смотрел на нее, потом опомнился, повернулся и снова ринулся в атаку, она наотмашь ударила его мечом по ребрам. Что-то взвизнуло сзади, и спина обожгла горячей болью. Она бросилась вперед и вниз на тело упавшего Марата и, оглянувшись, видела налетевшего на в цереза. Он целился клювом ей в лицо, в остекленевших темных глазах его не было даже намека на страх. Она выбросила руки навстречу огромной птице, и Циррус, ринувшись вперед, прокинула в царёза и швырнула его спиной о каменный зубец. Оглушённая птица вскочила, увидела Амару, и снова кинулась было к ней, но тут дюжий легионер, судя по легкости, с какой он орудовал тяжёлым мечом заклинатель земли, одним ударом снёс ей голову. Легионер ободряюще улыбнулся Амаре блеснув зубами, и тут же бросился навстречу следующему лёжшему на стену дикарю. Амара поднялась на ноги. Бой кипел уже по всей стене и перешел во двор. Оставленные в резерве легионеры после минутного замешательства выдвинулись вперед и вступили в бой с теми маратами и их птицами, которым удалось спрыгнуть со стены во двор. Со всех сторон слышались крики, отчаянные, панические, яростные. С противоположной стороны ворот маратам удалось захватить участок стены, и они удерживали его, пропуская во двор своих воинов, до тех пор, пока туда не ринулся сам Пиреллус. Золотокожий парсианин выхватил свой черный меч и кинулся по стене в гущу схватки, созывая по дороге легионеров. Первому встречному Марату нанес удар столь быстрый, что Амара даже не успела заметить его. Она увидела только, как фонтаном брызнула кровь, а сам Марат безжизненной груды рухнул на землю. Одна из птиц бросилась на Пиреллуса и поплатилась за это когтем, а мгновение спустя и головой. Все новые Мараты, по одному, по двое, по трое, и люди и птицы, бросались на командора, но мечник оказался им не по зубам. Все его движения свелись к уклонению от вражеских ударов и собственным выпадам, каждый из которых неизменно оказывался смертельным для соперника. С уверенной точностью Пиреллос очищал от Маратов захваченный теми участок стены, а за его спиной снова закреплялись, отбиваясь от лезущих на стену варваров-легионеры. Пирелос невозмутимо стряхнул кровь с мечей и ткнул пальцем в сторону людей с углями. Заклинатели земли сняли с горшков крышки и приготовились опрокинуть их содержимое вниз на Маратов». Заклинатели огня стояли рядом с отрешённым видом, безмолвно шевеля губами, призывая своих фурий, чтобы обрушить на врага новый огненный шквал. И тут Амара ощутила это. В темном ночном воздухе сгустилось напряжение, и она почувствовала его сама точно не зная как. Она повернулась, запрокинув лицо к небу, но не увидела ничего из-за слепящих лучей заговоренных фонарей. Однако ветер над стенами усилился и заметался, меняя направление мари показалось, что она слышит в небе, где дежурили воздушные рыцари Пиреллуса крики. Что-то капнуло на нее сверху, и на мгновение ей показалось, что пошел дождь. Однако капля на щеке была теплая, не ледяной, и когда Амара вытерла щеку рукой, она увидела на пальцах кровь. Бернард! крикнула она, они здесь! Ей некогда было смотреть, услышал ли он ее. Вместо этого она окликнула цируса и взвилась в воздух над стенами осажденной крепости. Небо кишело воздушными рыцарями! Рыцари и Фурии схватились в поединке один на один. Их целью было либо нарушить поддерживающий человека поток воздуха, либо ранить его достаточно серьезно, чтобы тот лишился необходимой для этого концентрации. На глазах у Амары мужчина в реванском мундире увернулся от блеснувшего клинка, но тут же с отчаянным воплем полетел камнем вниз. Он пролетел мимо Амары и рухнул у самой стены гарнизона, но стук падения потонул в шуме кипевшего на земле боя. Амара с помощью Цируса выискивала в небе силуэта воздушных рыцарей и насчитала их не меньше трех десятков, втрое больше чем защищала крепость. Бой вокруг нее продолжил кипеть, но исход его был уже ясен. Защищавшие гарнизон рыцари падали по одному, их господство в воздухе перешло к противнику. И наконец, выше места схватки, Амара разглядела то, чего опасалась больше всего носилки. У нее на глазах несколько рыцарей пристроились к трем головным носилкам наподобие скорта и весь летучий конвой нырнул вниз к крепости, точнее к воротам, у которых кипел бой. У Амары не было времени обдумать план, и инстинктивно надала команду Цирруса и молнию, устремилась навстречу снижающемуся противнику. Не ожидавший нападения, рыцарь успел повернуть к ней лицо, но она пронеслась мимо, на лету распоров его от бедра до плеча. Тот вскрикнул и, вращаясь, как сорванный лист, полетел к земле. Продолжая нестись по инерции навстречу врагу, Амара раскинула руки и послала Цирруса на рыцаря, державших носилки. Ей бы не хватило сил лишить поддержки фурии всех четырех рыцарей, державшихся за шесты. Она не стала даже пытаться делать это. Вместо этого она сосредоточилась на двух передних рыцарях, да и их рассчитывала сбить с пути лишь на несколько секунд. Это ей удалось. Оба завопили от неожиданности и провалились вниз вместе с опиравшимися на них носилками. Носилки перевернулись, выбросив в воздух с полдюжины сидевших в них людей — Только двое были пристегнуты к сиденьям кожаными лямками и повисли на них вниз головой, пока глушенные рыцари пытались выровнять свой полет. Остальные, судя по всему, готовились к скорой высадке на стены и просто полетели вниз. Несколько сопровождавших насилки рыцарей устремились за ними, но Амара знала, что тем ни за что не догнать падающих камнем людей. Слишком маленькое расстояние отделяло их от земли. На нее сразу обратились взгляды нескольких десятков глаз. И, исчерпав инерцию, она начала падать, Повернулась лицом вниз и подобрала под себя руки и ноги, чтобы не замедлять падение, пока не давая команду Цирусу поддерживать ее. С дюжины воздушных потоков устремилась к ней с разных сторон, и она на мгновение испуганно зажмурилась от стремительно надвигавшихся снизу заговорённых фонарей на стенах. Однако ей повезло. Столько врагов сразу пытались помешать ей удержаться в воздухе, что она сумела направить их усилия друг против друга, одновременно выровняв свой полет. Цирус замедлил ее падение... И тут один из рыцарей, наверное, ретиве других, метнулся к ней, и свет блеснул на его занесённом для удара мече. Амара дернулась в сторону, но он ожидал этого её движения и сделал выпад. Она перехватила его удар своим клинком и схватилась с ним, пытаясь владеть воздушным потоком вокруг них, чтобы использовать его себе на пользу. Противник удерживал её за запястье, и они завертелись в воздухе, продолжая падать. Амара успела глянуть вниз, потом посмотреть в глаза противнику... Через мгновение они оттолкнулись друг от друга, и воздух под ними взревел, замедляя их падение. Амара бросила еще один отчаянный взгляд на крепость и успела подправить свое падение, чтобы оно пришлось в стог сена у конюшни. Слежавшееся сено мало смягчило падение, но тут успел прийти на помощь Циррус. Разметав верхушку стога, Амара кубарем скатилась на землю с его дальней стороны. Должно быть, соперник ее оказался ловче, а может он просто не так устал. Он мягко приземлился в нескольких ярдах от нее, и мечом, целясь ей в горло. Она едва успела отбить удар, выхватив другой рукой короткий кинжал, который украл у Фиделиоса, воткнула его в ногу рыцаря. Тот с криком отскочил, но удержался на ногах и гневно взмахнул рукой. Взревелый ветер, и Амара почувствовала, как ее прижимает к земле давлением воздуха. Она пыталась пошевелиться или хотя бы поднять меч, но фурия рыцаря не позволила ей этого. Она окликнула Цирруса, хотя уже понимала, что тот не успеет, и что ей ничего не остается, как смотреть на поднимающийся для последнего удара клинок». Что-то прожужжало в воздухе и в узкую щель в кольчуге рыцаря, там, где она застегивается у горла, вонзилась стрела. Сила удара швырнула его назад, он сделал два заплетающихся шага и повалился навзничь на камне. Давление отпустило Амару, и она снова смогла дышать, шевелиться. Она попыталась встать, но голова еще кружилась от падения, поэтому она была вынуждена сесть, и тут к ней подошел, так и не упуская лука из руки, Бернард. «Вороны и фурии, ты в порядке? Где они?» «Ворота!» Прохрипела Амара. «Огненные горшки! Уберите их от ворот! Быстро!» Лицо Бернарда побелело, и он бегом бросился через двор обратно к воротам. Спрыгнувший со стены Марат занес над ним подобие к стене с привязанным к деревянной рукоятке камнем, но Бернард на взмахнул рукой, деревянная рукоять извернулась в руке у нападавшего, и камень угодил тому прямо в висок. Марат упал на камни и больше не шевелился. Тупая боль в плече и спине мешала Амаре встать, Но она, не отрываясь, следила, как Бернард бежал по одной из лестниц на стену. Схватив лук обеими руками, он оглушил двух схватившихся с легионерами Маратов, поднырнул под ногу лежавшего на боку раненого овцереза и оказался рядом с Пиреллосом. Он схватил командора за плечо и крикнул ему что-то. Пиреллос недоуменно нахмырился, но Бернард ткнул пальцем вверх, и тот повернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть снижающиеся носилки окружавших их воздушных рыцарей в темных доспехах. Глаза его расширились... Он крикнул что-то стоявшим на стене людям, и тут же, порыв ветра, прокинул его и других, сбросив вниз, а заодно и забравшихся на стены маратов. Бернард остался без лука, но на ногах устоял, с помощью своей фурии догадалась Амара. Он схватил Пиреллуса и стоявшего рядом с ним легионера, и вместе с ними полетел со стены во двор. Взгляд Амара снова обратился к носилкам. Стоявший в одних Фидели осткнул пальцем вниз и крикнул что-то в середине носилки высокому худому мужчине, Тот выпрямился, закрыл глаза и вытянул руку в сторону ворот. В ответ на это горшки с углями, стоявшие рядом с опрокинутыми ветром заклинателями огня, взорвались ослепительно яркими огненными шарами. Огненный смерч прошелся по стене над воротами, застав гарнизонных рыцарей врасплох. Хотя свирепая фурия ветра и раздробила пламя, большая часть его прокатилась по стенам, сея хаос в равной степени среди легионеров, маратов и хищных птиц. Люди с криком бросались со стен на землю, пытались убежать от огня или катались по камням в попытке погасить свои пылающие тела. Кто-то даже бросался со стен в гущу, стоявший внизу Орды. В ужасе смотрела Амара на то, как носилки приземляются во дворе, где с полдюжины лишившихся управления легионеров пытаются дать отпор атакующим. Олдрик Меч выбрался из носилок и при поддержке воздушных рыцарей отогнал их обратно. Следующим из насилок вышел Фиделес и зажигал к воротам. Он осторожно огляделся по сторонам. Потом вытянул руки перед собой и прижался ладонями к тяжелому дереву. С полминуты он стоял так, закрыв глаза, потом отошел, бросил короткую команду своим людям, и, хромая, вернулся в носилки. Олдрик с остальными тоже расселись по местам. Воздушные рыцари взялись за ручки, носилки взмыли вверх и быстро пропали из виду. А Маре наконец удалось встать и подобрать свой меч. Потом она запрокинула голову, чтобы посмотреть, что такого сделал Фиделя с воротами. На глазах у нее ворота содрогнулись, И она заметила сыплющуюся из щелей пыль. И сразу же огромный острый коготь царе продрался сквозь тяжелые деревянные брусья с такой легкостью, словно они были бумажными. Ей ничего не оставалось, как только в страхе смотреть, как Марат завывая, словно безумные, крошит ворота в труху. Голова ее еще кружилась, а рука, державшая меч, дрожала, но она выпрямилась и сделала шаг им навстречу.